Глава первая. Понимание ситуации и изменение формы существования. И всё же, что теперь делать? Об этом я в первую очередь подумал. Меня точно съел дракон, и я как-то выжил. Что уже чудо? Нет. А выжил ли я? Скелет. Это же нежить. Уже умерший монстр. Какой-нибудь жрец или священник может с лёгкостью убить меня в магии и Я просто ужасающий слабый монстр. Что касается очищения, скелеты противоречат божественному. В Божьем Писании сказано: тому, что мертво, не должно оставаться в этом мире. И вполне логично, что противоречащее проведению должно быть очищено и уничтожено. Я не священник. Так что не могу судить, правильно ли это, только для меня важным фактом было то, что скелеты мертвецы. По этой логике, я умер, и будучи мертвым, существую в этом мире. И это очень нехорошо. Я уже говорил это, но мертвые противоречат божественному. Если я вернусь в город, приду в таверну и там буду доказывать, что я Рентфайна. Даже самый паршивый священник, торчащий последний дня в питейном заведении, возьмётся за посох и попробует меня очистить. И тогда меня окончательно не станет. Только этого мне совсем не хочется. Хоть я куча костей, зато всё ещё жив. Пусть я скелет, пусть уже умер. Но мы разом ещё жив. Так что в город за смерть я идти не мог. Но что мне тогда делать? Именно таким был вопрос. Продолжать жить здесь? Но это ведь лабиринт. Сюда приходят авантюристы, чтобы уничтожать монстров. Пусть это был просто лабиринт где-то на окраине. Сюда заохаживает много людей посильнее меня. Буду бродить здесь, и тогда точно убьют. Но что тогда делать? Пока размышлял об этом, в голове возникло понимание. Сейчас я монстр. Монстры – такие же существа, что со временем и приобретаемым опытом изменяются в высшую форму, что называется изменение формы существования. Конечно, до конца не ясно, монстр ли я, но внешность меня точно как у скелета. Может, у меня что-то и получится. Изменение формы существования. Вот о чём я думал. Я читал исследовательские материалы по монстрам и ради интереса, и как необходимость по работе. И точно помню, что скелет изменяется в Гуля. Конечно же, Гуль такая же нежить, противоречащая божественному провидению. Но уже хотя бы на человека похоже. Будет плоть, а дальше уже в руби и маске я мне могу сойти за человека. Так я смогу отправиться в город и обо всём рассказать своим знакомым. Конечно, идея была абсурдной, но больше ничего в голову не лезло. Так что я принял решение. Для начала изменю форму своего существования. Я стану гулем в этом лабиринте. Я нацелился на то, чтобы превратиться из скелета в гуля. С курсом я определился. Теперь вопросом оставались мои боевые способности. Я остался авантюристом медного ранга. И мои способности были чуть лучше, чем у только новоприбывших авантюристов железного ранга. Против парочки скелетов и гоблинов я с легкостью мог выстоять. Настолько я был силен. Хотя я не могу сказать, что выходил из боя абсолютно целым. С тремя противниками было непросто. Но справиться я еще как-то мог. Если их было больше четырёх, я бежал. Если больше пяти, конец мне. А вот такие дела. Слабак. Вот этого не надо, ладно? Это ведь нормально. Десять лет я был волонтюристом. И если учитывать вообще всё время, ты тренировался уже 20 лет. И всё же, несмотря на мой уровень навыков, хотелось бы, чтобы со мной были снисходительны. А если спросить, почему я был так слаб, хоть и тренировался постоянно, то всё просто. Ни маны, ни духовные силы, ни святой у меня особо не было. Да и то, что у меня было, я едва мог контролировать. Так что мне вообще повезло, что я стал авантюристом. За такое меня даже хвалить надо. Кстати, по поводу маны, духовной и святой силы. Мана необходима для использования магии. Не так много людей наделены этой силой с рождения. Если проще, то с маной, даже без каких-либо инструментов, можно вызвать огонь, ветер, создать воду и двигать землю. Сильный маг может делать и более сложные вещи. Очень удобная сила. Тут ещё зависит от расы. Наследи людей... С этой силой рождается каждый 50 Не так уж и мало, но лишь один из тысячи может заполучить силу, достаточную для того, чтобы зваться настоящим магом. Мана позволяет создать простую магию, такую как огненный шар или земляную стрелу. Но для большего нужен талант, который есть лишь у одного из тысячи. У меня тоже есть мана. Только если скажу, что её достаточно для того, чтобы стать магом, надо мной просто посмеется. Я даже начальную боевую магию использовать не мог. Сразу ясно, никакого таланта. Хотя... Создать воду, чтобы вопить или вызвать огонь, я всё же мог, но, к сожалению, в бою я магию применить не мог. Духовную силу также называют Ки. Чакрой или праной она исходит из жизненной силы живого существа. И поскольку основа она берёт из жизненной силы, она есть у всех. Способные пользоваться ей могут укрепить тело, увеличить силу и выносливость. Но так как люди обычно бессознательно используют жизненную силу, очень сложно пробудить эти умения. Даже если она пробудилась, необходима дальнейшая подготовка, и то... Что называют талантом? У меня духовная сила пробудилась. Но как следует использовать её я не мог из-за отсутствия таланта. В качестве козыря я мог раз в день увеличить силу атаки в полтора раза. Так что у меня замечательное. Но по сравнению с опытным пользователем, это был детский лепет. Святая сила у меня тоже была. Но на уровне обычного человека. Это редкая способность с защитой Бога или Духа. Людей с ней называют святыми. Обладатели силы известны за одного исцеления и очищения. Основные их способности направлены на изучение ран и издание нежити. Обладатели огромной силы могут даже очистить большой участок земли. А ещё человек с защитой может общаться с богами и духами. Человеку, живущему обычной жизнью, такую силу не заполучить. Вообще у меня тоже есть эта сила. Хотя я не могу сказать, что прямо уж выдающаяся. Когда-то давно я привёл в порядок заброшенную святыню в своей деревне и получил благословение духа. Немного святой силы у меня есть. Но я могу лишь очистить грязную воду, очистить рану от гноя а вот вновление ока изучить рану или очистить землю я не могу. За эти 10 лет эта сила была очень полезна, так что я действительно признателен тому духу. Но только с этим авантюристу всё равно нелегко. В общем, у меня толком нет ни маны, ни духовной силы, ни святой. Иными словами, авантюрист из меня никудышный. Вообще редко встречаются люди со всеми тремя способностями. Таких же, как я, мне больше встречать не доводилось. Однако важно не количество сил, а их качество. И как раз по качеству у меня всё было печально. В качестве доказательства у большинства авантюристов были собственные отработанные навыки. и им было куда проще, чем мне своими полумерами. В городах и деревнях драться не приходится. А так жизни может прийти конец. Это и ко мне относится. А для меня, бедой, стала моя мечта я хотел стать авантюристом мифрилового ранга. Думая об этом с детства, я шел к мечте всю свою жизнь. Я не мог сдаться. В итоге, конечно, я стал скелетом, Я все же не так уж и плохо пожертвовать собой ради мечты, хоть я и не мертвый но и не уверен, что живой, и всё же моё тело двигается. А значит, можно сказать, что удача пока на моей стороне. Будучи человеком, что-нибудь да получится. Как-нибудь справишься. С этими мыслями я и прожил столько. Хотя теперь я скелет, и немного неправильно так размышлять. Главный вопрос – жив ли я вообще? Но по крайней мере ещё могу двигаться, да и вообще кое-что я могу. Так что вполне можно постараться. Я проверил, могу ли использовать ману, духовную и святую силу, которые были у меня при жизни и оказалось, что могу. Причём достаточно неплохо. По крайней мере, обычный скелет на такое не способен. Думаю, сражаться я могу. Я, конечно, чувствую себя виноватым из-за того, что хочу теперь стать голем. Я не собираюсь есть гнилую человеческую плоть, а просто хочу снова походить на человека. Да и голи не обязаны есть мясо людей. Хотя, возможно, инстинкт и заставит меня когда-нибудь съесть человека. И хотелось бы делать это тайком. Так, силы свои я проверил и с планом определился. «Пока буду стараться превратиться в гуля, а до этого надо истреблять монстров в лабиринте». Всё потому, что монстры изменяются благодаря прожитым годам и опыту. Обычным примером таких изменений посредством времени является дракон. Он взрослеет и в итоге становится древним драконом. Такие монстры обладают невероятными способностями. Скелет же по прошествии лет так и останется скелетом. Говорят, что нежить, даже если тысячу лет проживёт, сильнее не станет. Это же просто куча костей, она не растёт». Тогда что делать? Нарабатывать опыт. А до этого нужно сражаться. А ещё говорят, что если один монстр убивает других, то может поглотить их силу. Это применимо не только к монстрам, но и к людям. Поэтому многие воины и авантюристы, сражаясь годами, могли заполучить огромную силу. На людей монстры отличаются. Даже если человек поглотит силу монстра, он останется человеком. Монстры же с приобретаемым опытом становятся высшими существами. На это я и собрался нацелиться. Вообще не ясно, действительно ли я монстр. Но если получится, то я смогу подтвердить это, так что буду стараться ради развития. А потому в первую очередь надо одолеть монстров, что получится найти. И что касается существ, которых может одолеть скелет, то это тина, гоблины и другие скелеты. Сейчас я в простом лабиринте водной луны, в его неисследованной части, и мог победить любого монстра, встреченного по пути сюда. По поводу существования монстров в лабиринте есть несколько теорий. Но точно известно, что со временем они возрождаются. Такое называют повторным появлением или воскрешением. Занимает около 30 минут. А в долгих случаях, от пары дней до нескольких лет. Но приучите силы монстров, здесь обычно это даже часа не занимает. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как меня съел дракон, но думаю, время повторного появления настало. Вряд ли прошло 5-10 минут. Хотя не думаю, что стоит доверять утренним часам в этом теле. Если этого не случилось, можно ещё немного подождать. И тогда на обратном пути я встречусь с нужными монстрами. размышляя на эту тему, я начал двигать своим делом и возвращаться шаг за шагом. Вообще тело оказалось ужасно тяжёлым. Вред я смогу драться как раньше, и всё же двигаться могу. Так что уже легче. Хоть это тело слабейшего из монстров, скелет куда сильнее обычных людей. Но... Сражаться я смогу. Хотя, может, и выдаю желаемое за действительное. При мне всё ещё были мой любимый одноручный меч и броня. Оставалось лишь проверить всё в реальном бою. Потребовалось всего пять минут пути. Я встретил своего первого врага. Я уж не знаю, повезло мне или нет, но это был такой же скелет, только без оружия и брони. В Атми Лабиринта на меня смотрел самый обычный скелет. Хоть у него и была мана, обеспечивающая его существование, магией он пользоваться не мог. Духовной силой тоже, как и святой. Самый обычный скелет. Я стоял напротив него с мечом, и когда он меня заметил «Ката-ката-ката-ката-ката», звук костей напоминал смех. Скелет. Хоть я сражался с такими уже много раз, И всё же это пугающий и неприятный противник. Если от живого существа остаются одни кости, оно уже больше не встаёт. И всякий раз, видя создания, которые вопреки проведению продолжали двигаться, я думал, что они делают это, насмехаясь над нами. И теперь на меня будут смотреть так же. В таком виде в город мне дороги нет. Я ещё раз проверил себя и вздохнул. Хотя до этого у меня даже лёгких не было. Ну да, я же куча костей. И этот факт меня вообще очередной раз расстроил. Я прекрасно понимал, что уже не человек. Только мысль это из головы не выходила. Я уже приварил тот факт, что стал скелетом. Но, честно говоря, ощущения были иными. А ещё я был полон нерешительности. И всё же, я должен двигаться дальше. Когда я одолею существо передо мной, смогу стать голем. Приняв решение, я стал подходить к скелету. Так я планировал. Только я стал ужасно медлительным. Если спросить, бежал ли я, то можно было с полной уверенностью сказать, что да. Но это всё на самом деле? Моя скорость снизилась. Я был быстрее обычного человека, но точно уступал антиристу железного ранга. Всё же физические способности снизились. Хотя это вполне естественно. Всё же я теперь куча костей. Животные двигаются благодаря мышцам. У скелета их нет. Так что ясное дело, что он двигается абы как. И доказывало это то, что скелет передо мной тоже был медлителен. Обычные скелеты, исходя из моего опыта, все были такими. Эти монстры были именно для авантиристов медного ранга вроде меня. Именно поэтому я и оставался в живых так долго. Вот только для медных авантюристов они достаточно слабые. Но между равными бой будет сыровым. И я понял это, когда замахнулся мечом. Двигался я медленнее, чем когда был жив. Но навыки мечника никуда не делись. Основами я всё ещё выводил. И исходя из зданий, раз силы не было, надо было занести меч и ударить. Что я и решил попробовать. Но как же это было ужасно. Для начала даже поднять руку было непросто. Естественно. Ведь механизм работы моего тела изменился. И хоть я занёс руку, было очень сложно изменить направление движения и опустить меч. И дело в том, что на мне нет плоти. То есть мои навыки фехтования были абсолютно бесполезны. Но, в принципе, и это ожидаемо. Да и навыки мои предназначались для использования людьми. Разрабатывали их без опоры на то, что сражаться будет скелет. И всё же, что же я могу? Я раздумывал над тем, что если враг атакует, я умру. Да только мой противник был не особо сообразительным, а слабым скелетом, не считавшим, что со мной стоит сражаться. Пока я раскачивался под весом меча, враг собрался напасть на меня, да только поскользнулся. При падении у него отвалилась часть правой ноги, он взял её и теперь старался прицепить на место. Над этими комедийными движениями хотелось смеяться, вот только голосовых связок для этого у меня не было. Скелеты только могут своими костями греметь, так что теперь и я начал греметь костями как и мой враг при нашей встрече. Противник немного разозлился, прицепил отвалившуюся часть этого места и теперь приближался чуточку быстрее. Похоже, стал серьёзен. Я подумал, что это нехорошо. Пусть он и слаб, но у него хватало сил убить обычного человека. Даже для авантюриста железного ранга он мог представлять опасность. Враг подскочил ко мне, ударил, и я упал. Сейчас я думал, что так меня убьют, и всё будет кончено. Так что надо сопротивляться. Однако, похоже, это было ни к чему. Скелет не стал дальше нападать на меня. И всё дело было в том, что пока меня шатало под весом меча, я совсем не следил за траекторией оружия и случайно попал в голову скелета. И всё же он был бессмертной нежитью. Попадание меча в голову не убьёт. Просто из его глазницы торчало моё оружие. Похоже, он был озадачен из-за того, что видимость ухудшилась. Скелеты повторяли движение людей, только были не особо умны, так что не могли быстро отреагировать на удар меча. Я решил, что стоит воспользоваться этим шансом, Схватился за рукоять меча и приложил силу. Раз оружие уже было внутри врага, я думал, что достаточно будет одного удара. Если же я был не так силён. Кости сами по себе – защитный материал. Они достаточно крепки, и под напором моих возможностей так просто не сломаются. И весом я надавить не мог. Ведь был лишь кучка костей. Нехорошо это. Можно ли как-то приложить ещё немного сил? Тогда мне не придётся мучиться вечно. Не хочу я биться тут сотню лет. Думая о мрачном будущем, Я вспомнил о способностях, которые использовал раньше. Е ведь необычный скелет. Четко осознавая себя скелетом, я бился так, как полагается биться человеку против единственного врага. Но у меня еще были мана, ки и святая сила, которые я мог использовать. Обычные скелеты хоть и бессознательно, но все же использовали ману, чтобы двигаться. Поэтому пусть это и была куча костей, скелеты были сильнее и быстрее обычных людей. Я больше не человек и должен использовать все свои силы в сражении. И ки из них. Самое эффективное и может поднять мои физические способности. К тому же, это самое простое, что я мог использовать. Подумывал об этом, я пропитался свои телаки. Не уверен, получилось ли у меня нормально. Но при жизни я часто использовал этот навык. Один раз уже получилось, а если в этот раз не выйдет, можно попробовать другой навык, а иначе просто биться грубой силой. Терять-то все равно нечего. И вот моя попытка увенчалась успехом. Отказывающийся двигаться меч наконец начал шевелиться и расковал голову скелета. Не только голова, но ещё и несколько костей с хрустом разбились. Точно лишившись поддержки, скрет рассыпался. До этого враг двигался как живой, но лишившись своей головы, он утратил и Теперь снова ставлюсь кучкой костей. Я победил? Битва была глупой и непростой, но я, похоже, победил. Конечно, победа была не такой, как когда я был человеком, но, по крайней мере, я был уверен, что могу пользоваться силами в бою. До первого раза это неплохой результат – И теперь я чувствовал облегчение от того, что смогу как-то справиться.